Глава 33. Ночь, мысли, поход. Томе едва удалось убедить Эдика не приезжать после полетов. Она не могла сейчас говорить с ним, как это будет выглядеть. Встала и ушла из собственной квартиры среди ночи. И если Юлька все знает, у Марины неизбежно появятся вопросы. А Тома не сможет на них ответить, ведь она завела от подруги опасный секрет. Секрет, с которым придется покончить. Это разрывало душу на части. Каким-то образом Эдик за эти недели сумел пробраться под кожу, а то и глубже, в самое сердце. Кто бы мог подумать, что это у него получится так просто. Тома ведь даже не относилась к нему серьезно, Так забавы ради слушала его истории, считала его этаким разгильдяем, ужасно симпатичным и ветреным. Такие всегда очаровывают. Но за время их общения Тома узнала о нем больше. О том, что Исаев болен небом о том, как серьезно он относится к этой своей болезни, к полетам Для него даже эта практика не просто процесс для галочки, чтобы заработать необходимые часы, а удовольствие. Когда они болтали с его однокурсниками в столовой или беседке, Тома не раз слышала, что многие мечтают быстрее уже отлетать и уехать домой, поймать недельку каникулы свободы. А Эдик не торопился в Москву. Он готов был летать и летать, и такое отношение восхищало. И ещё. Его взгляд, обращенный к Томе, и его поцелуи, которые без малого кружили голову и отправляли в полет, Тома невольно думала: если человек способен так серьезно относиться к небу, быть может, и в остальном он не такой уж безалаберный, как кажется, на первый взгляд. Ей хотелось в это верить, хотелось попасть в эту ловушку и летать вместе с Эдиком, целоваться с ним до умопомрачения, шутливо журить его за слишком наглые руки и таять в его объятиях под его взглядом. На нее ведь никто и никогда не смотрел так. Но ничего этого не будет. Глупо было рассчитывать, что украденное у подруги принесет ей счастье. Тома теперь ощущала эту горечь кражи, и ей было ужасно больно еще и за Марину. Не хотелось, чтобы она все узнала, особенно сейчас, когда у нее и без того все непросто. Не хотелось, чтобы подруга пережила еще одно предательство. Возможно, рассказать ей все было бы честным, но она только что ушла из дома и горько плакала половину вечера. Не лучший момент для признаний и облегчения собственного груза души. А Тома заслужила эту боль. Она закономерна. И она переживет. Тем более от практики осталось всего неделя. Она пройдет даже не на аэродроме, а в аэропорту в службе авиационной безопасности. Поэтому у Эдика не будет возможности каждый день ее навещать. Она сама придет к нему. Они поговорят и разойдутся. Если придется, она заблокирует его номер. Потому что так поступают настоящие друзья. Не дают шансов, если это причинит боль близким. Стоило поступить так с самого начала, тогда и боли бы не было. За окном уже рассвело, а Томе все не спалось. Она вышла на кухню, сварила себе кофе и устроилась с ногами на подоконнике. Она часто так делала и радовалась, что подоконники у них достаточно широкие. Небо уже начало розоветь, проснулись птицы. «Лунатишь?» На кухне появилась Юлька. Подруга выглядела мятой и сонной, но все равно прошла к Томе, устроилась напротив нее и сказала: "Знаешь, не обязательно все прекращать прямо сейчас. Если у вас с Эдиком все так серьезно, пусть подождет немного, а дальше все наладится. Поговоришь с Мариной, вот и все. Она не какая-то чокнутая истеричка и все поймет". Тома покачала головой. "Но серьезно ли у нас?". «Не знаю, насколько могут быть серьезными несколько поцелуев летней ночью. Иногда такие короткие приключения хороши именно тем, что они короткие». «А, так вот что ты придумала. Не пожалеешь потом?» «Нет», — отрезала Тома и поспешила сменить тему. «Как думаешь, мы правда сможем ей помочь? Она почти ничего не рассказала, но сказанное звучало страшно. Как можно не пустить ребенка домой из-за какого-то Николая, который ей даже не нравится?» Это до сих пор звучало для Тома как самая фантастическая фантастика на свете, куда уж там Дюни, червям и императором Ветрова вдруг улыбнулась. «Знаешь, я тебе по-хорошему завидую. Тоже хочу не представлять таких реалий. Но все будет хорошо. Уверена, начальник курса поможет нам все разрулить. Зря я, что ли, коньяк ему на Новый год дарила, а потом его с ним пила, прогуляв консультацию к зачет по химии». «Что?» — ахнула Тома. «Ты поэтому тогда не пришла?» «Ага, пришлось целый час разглядывать фотки внука Юрия Валентиновича и хвалить его шклату сопливую, и пережить странный разговор по телефону». Валентинович набрал номер внучка и включил громкую связь. «Боже, твои истории всегда нечто!» Поняв, что заснуть уже не получится, Юлька тоже сварила себе кофе, а после вспомнила про приготовленный торт. Вряд ли он успел пропитаться за столь короткое время, кулинарией они занимались поздно. Но какая разница, если это фисташка с малиной? Торт и впрямь получился выше всяких похвал. Юлька стонала так громко, что разбудила Марину. Опухшая и сонная, она забрела на кухню. Рассвет они встречали вместе, почти прикончив за это время торт. Собираться на практику или работу в случае Марины нужды не было. Наступили выходные. Вспомнив об этом, Юлька развела бурную деятельность, обзвонила других девчонок из группы и сообразила быстрый поход, о котором давно уже говорила. Только планы поменялись. Вместо романтики под звездами веселый девишник. Палатки, крутой речный берег и заповедник под боком прилагались. Все само собой вышло сложнее, чем звучало из уст одушевленной ветровой. Сначала были долгие сборы и споры по поводу места встречи, затем поход в магазины и новые споры. Кому-то казалось глупым тащить с собой мясо, да еще мариновать его где-то в дороге, а кто-то без этого не видел смысла в ночевке и палатках. Лучшие подруги, Катя Румянцева и Даша Сорокина, едва не стали врагами, пока решали этот вопрос. В конце концов, они загрузились в две машины такси и отправились за город, попутно наживая новые проблемы. Приметив место, Юлька забыла поинтересоваться, как туда добраться. Навигаторы связь по дороге исчезли, а дорога превратилась в ее подобие, что напрягало таксистов и воодушевляло Ветрову. «Красиво, конечно, но обратно сюда за нами никто не приедет» проворчала более прагматичная Оля Стахович, покидая машину и оглядываясь. «Ничего, пешком дойдем. всего 15 километров до поселка, если идти прямиком через поле. Ну и по дороге близко, километров 20». «Боже, Ветрова, ты чокнутая!» Но Юлька уже никого не слышала. Они взбирались на холм, за которым планировалось разбить лагерь. Остальные потянулись следом и вскоре ахали от восторга. И правда, такой вид стоил и ругань в магазине, и долгой дороги, и даже денег, потраченных на такси за город. В отличие от многих, Тома была местной, но ее восхитил открывшийся вид едва ли не больше всех. Река, широкая в городе, здесь казалась бесконечной. Рядом был залив и песчаный берег, небольшой перелесок где-то на горизонте, и дикое поле сейчас пёстрое от мелких цветов. И пахло тоже цветами, а еще водой. Ветром и свободой. Тома посмотрела настоящую рядом Марину, ее рыжие волосы горели на солнце огнем. Она раскинула руки, встречая ветер, и, впервые за сутки, казалась по-настоящему счастливой.